Самоприказ – читай внимательно. Умение читателя настроить себя на чтение – одно из важнейших. Речь идет о своеобразном умении договориться с собой. Сказать себе, что читать я буду с максимальной отдачей, наибольшей затратой сил и непременным соблюдением условия не только книга мне, но и я книге. Попробуем сказать так, если я хочу получить максимальную отдачу от книги, то какие механизмы моей интеллектуальной деятельности должны быть задействованы для этого? Что обеспечивает интенсивное чтение? Конечно же требуется ряд условий, прежде всего интеллектуальная инициатива читателя, активизация его психической деятельности, предельная мобилизация таких его психофизиологических функций как внимание память мышление внимание качество которое предполагает способность человека сосредоточить свои усилия на определенном объекте и удерживать этот объект в поле своего созерцания столько сколько необходимо для усвоения и обработки информации разумеется с минимальным расходом силы времени По Ушинскому, внимание есть именно та дверь, через которую проходит все, что только входит в душу человека из внешнего мира. Способность читателя сосредоточиться, сконцентрировать свое внимание на объекте – верный показатель культуры труда в целом и чтения в частности. Эта черта вырабатывается настойчивыми тренировками, упорным самовоспитанием. Нужно учиться при чтении и не думать ни о чем, кроме как о содержании текста. Различают несколько видов внимания: произвольное, послепроизвольное и непроизвольное. Первое зависит от воли человека, его способности заставлять себя быть внимательным. Самообразование всецело зависит от того, насколько успешно читатель сумел развить в себе. произвольное внимание. Оно основа умственной деятельности и гарантия ее продуктивности. Помните, тут требуется воля, установка самовнушения, мобилизация всех резервов организма. Другими словами, необходим устойчивый волевой контроль над выполняемой работой. После произвольное внимание, следствие можно сказать произвольного внимания. Оно не требует волевых усилий, хотя и носит целенаправленный характер. Возникает оно через определенное время после начала работы. А точнее тогда, когда мы, что называется, втягиваемся в нее и начинаем работать легко и непринужденно. Превалирует в этом случае не воля, а интерес. Это самый продуктивный вид внимания. Девизом произвольного внимания – Могут быть слова «надо работать», после произвольного «хочется работать». Непроизвольное внимание – это пассивное восприятие внешних раздражителей. Помимо нашей воли, мы воспринимаем шум, резкий свет, громкую речь, сильную боль и так далее. Можно сказать, что не мы овладеваем непроизвольным вниманием, а оно нами. пассивный характер его, объясняется тем, что оно навязывается субъекту внешними по отношению к целям его деятельности событиями. Внимание несет в себе такие свойства, как избирательность, объем, устойчивость, возможность распределения и переключаемость. Избирательность связана с возможностью успешной настройки, при наличии помех, на восприятие информации, относящейся к сознательной цели, а величина объема измеряется способностью воспринимать определенное количество отчетливо осознаваемых объектов за короткий промежуток времени. Устойчивое внимание, весьма ценное качество, проявляющееся в умении сосредоточиться на одном объекте или одном виде деятельности. По своей природе внимание очень импульсивно. Импульс переключения внимания вызывается недостаточностью новизны. Психологи отмечают, при однообразных раздражениях устойчивость внимания длится от 2 до 20 минут. Правда, иногда внимание может устойчиво сохраняться на протяжении нескольких часов. Повышение степени устойчивости внимания предполагает умение управлять им. концентрацию внимания связывают с его направленностью на один объект. Отсюда и парадокс. Чрезмерное внимание рождает большую рассеянность. Свидетельством тому служит немало забавных историй о невероятной рассеянности ученых. По характеру направленности различают внимание А. Сенсорное, то есть такое, которое связано со зрительными слуховыми, осязательными чувствами. Б интеллектуальное, связанное с памятью, мышлением. В моторное, связанное с движением. Внимание можно укреплять с помощью специальных упражнений. Тренироваться следует систематически. В противном случае снижается эффект развития и укрепления устойчивости внимания. А это сказывается и на успехах динамического чтения. Тренировочное упражнение. Перед началом чтения дайте себе команду. Прикажите, я буду очень внимательным пять минут, десять минут. За это время я прочитаю столько-то страниц. Я буду читать только один раз, только один раз. я пойму сразу главное содержание. Начинайте с приказов на короткое время и добейтесь, чтобы вы были сосредоточены 45 минут без перерыва. Каждый раз осмысливайте прочитанное, стараясь знать содержание текста.